Джош Малерман Мелри Посвящается Кристин Нельсон Школа для слепых Джейн Такер Мелри стоит в пустом кабинете, вжавшись спиной в кирпичную стену. Дверь заперта, свет выключен, глаза защищены повязкой. За дверью в коридоре уже началась резня. Тгда в доме, пока нарожала Тома, её соседи ещё несколько минут назад совершенно нормальные так же рвали себя и друг друга на куски. Малори хорошо помнит эти звуки, они много лет преследуют её в кошмарах. Сейчас Том остался где-то там, посреди безумия. Вдох. Пауза. Выдох. Малори тянется к ручке, прислушивается к воплям. нужно отпереть дверь, выйти и найти детей. В коридоре раздаются глухие удары. Кто-то бьётся головой о стену. Мелори отдёргивает руку. Олимпию она последний раз видела в библиотеке. Девочка читала книгу для слепых. С ней было ещё человек 12. Слушали музыку, из школьных репродукторов до сих пор звучит классика. Мелори старается различить голоса в библиотеке. Надо понять, дошло ли безумие и туда. Если дошло, она сначала пойдёт искать Тома. Мелори напрягает слух. Она никогда не будет слышать так же хорошо, как её дети, но за годы жизни в школе для слепых имени Джейн Такер она успела кое-чему научиться. Слишком шумно. В общем в хаосе невозможно различить отдельные голоса. Мэлори вспоминает про слепую Аннет. Всего несколько минут назад Мэлори направлялась в столовую, и вдруг кто-то испуганно закричал «Аннет, что с вами?». Потом из-за угла показалась сама Аннет. Она шла по коридору с ножом в руках. Полы синего халата и длинные рыжие волосы развивались от быстрой ходьбы. Мэлори отметила ее бессмысленно блуждающий взгляд, быстро зажмурилась и замерла. «Она же слепая. Почему она сошла с ума?» — подумала тогда Мэлори. Аннет, тяжело дыша, прошла мимо. Откуда-то донесся истошный вопль. Мэлори, не открывая глаз, попятилась в ближайший класс и заперла дверь. Мэлори снова тянется к ручке. Тома она оставила в учительской. Он сидел, глядя на обломки своего последнего изобретения. «Она же слепая. Почему она сошла с ума?» Ее шестилетний сын вечно что-то изобретает, как и Том-старший. По идее, умилительно. В прошлой жизни Мэлори обязательно умилилась бы. Теперь, в новом мире, она ломает все его подделки и напоминает сыну. Повязки, и только повязки можно доверять. Но как же Аннет? Она слепа и, тем не менее, безумна. В коридоре творится что-то невообразимое. Дерутся двое, судя по голосам мужчины и женщины. По звукам Мэлори ясно представляет себе всю картину. Противники царапают, рвут друг друга, стараются выдавить с глаза, душат. Хрустнула кость. Кто-то разорвал противнику горло. Неужели это возможно? Голыми руками. В закрытую дверь ударяется тело и сползает на пол. Победитель тяжело дышит. Вдох. Пауза. Выдох. Мелори старается унять панику и слушать. Надо отключиться от тяжёлого дыхания за дверью, от криков и безумивших и попытаться различить отдельные слова, понять, что происходит там, где находятся дети. Она снова вспоминает роды на чердаке в первом доме. Там было гораздо меньше народу, чем здесь. Вспоминает, как кто-то закричал внизу «Не открывай окно!». Кто из них тогда сорвал с окон одеяло? Дыхания за дверью больше нет. Зато звуки из дальнего конца коридора стали громче. Люди бьют со стены, колотят друг друга. Изредка еще слышны разумные голоса. Мэлори открывает дверь. В коридоре ничего не происходит. Никто к ней не бежит, всё тихо. Тот, кто стоял за дверью, ушёл. Из глубины здания доносятся жуткие крики, предсмертные хрипы и мольбы. Трещит под ударами кулаков деревянная обшивка стен. Люди воппят, выкрикивают что-то бессмысленное, плачут дети. В репродукторах играет классическая музыка. Мелори перешагивает через тело, выходит из класса и идёт вдоль стены. Ревёт сигнализация. Значит, кто-то открыл входную дверь. Ритмичные гудки сирены перекрывают музыку из репродукторов. Сочетание настолько нелепо, что Мелори пугается. Вдруг она уже сошла с ума. Где-то там, в этом ужасе, её дети. Мелори не хочет даже представлять происходящее. Она старается отгородиться, мысленно ещё раз закрыть глаза, плотно сомкнуть веки, надёжно защищённые повязкой. Дорожа она скользит вдоль стены, подавляя желание позвать Тома и Олимпию. Вдох. Пауза. Выдох. Кирпичная стена цепляет ткань её белой майки на спине. Выступцы царапают обнажённые плечи и руки. Она подходит к концу коридора. Рыжая анет с большим ножом в руках бежала оттуда из-за угла. Вой сирены громче. Крики раздаются совсем близко. Кто-то идёт навстречу. Слышны тяжёлые шаги и пыхтение. Видно, человек не привык к быстрой ходьбе. Мелорез замирает. Он прошёл мимо, тяжело дыша и бормоча себе под нос: в своём леон уме. Мелория не знает, и откуда ей знать. Она скользит дальше, прижавшись спиной к стене и думает, что благодарна за два прожитых под этой крышей года, за приют, но ужас быстро вытесняет признательность. Случилось страшное, всё-таки случилось. Будь на чеку, её главная заповедь. Она нарушила её, расслабилась и вот потеряла из виду детей. Музыка и вой сигнализации становится громче, раздаётся звон, удар металла о металл. Мэла лишь слышит чужих детей, однако не пытается успокоить, не пытается нащупать их и помочь. Она продолжает двигаться, вжавшись в стену и до крови царапая кирпичами спину. Кто-то шлёпает по полу, шаги приближаются. Мэллори задерживает дыхание, идущий останавливается перед ней. Мэллори, понятно, глаза открыты, женщина, Мэллори пока её не узнала. Пожалуйста, отойдите, слышит она собственный голос. И вспоминает, как 6 лет назад на чердаке она также умоляла оставить её в покое. Мэллори, что случилось? говорит женщина. Кажется, её зовут Филис, только это неважно, главное в своём ли она уме. "Они что, пробрались внутрь?" спрашивает женщина, а потом добавляет: "Все сошли с ума". Мэллори молча идёт дальше. Вполне возможно, женщина вооружена. "Не ходи туда!" предостерегает женщина, задерживая Мэллори за руку. Мэллори вырывается, стукнувшись локтем о стену. Ты что? возмущается женщина. Думаешь, я тоже сумасшедшая? Мелри двигается дальше, вытянув перед собой руки на случай, если женщина попытается напасть. В конце коридора Мелри помнит, стоит большой стеклянный шкаф, в котором хранятся школьные кубки и награды. И всё же она не успевает вовремя помедлить и врезается в него плечом. Резкая боль, тёплые ручейки крови. Маларев вскрикивает, однако её голос тонет в нарастающем шуме. Она идёт дальше, пальцами оставляя на стене кровавый след. Шум приближается. Лязг ножей, удары кулаков, визги, вопли. Кто-то трогает её за плечо. Маларевы быстро оборачивается, но угад толкает. Руки проваливаются в пустоту, рядом никого. По спине бегут мурашки. Она думает про Анетту безумившую, несмотря на слепоту. Да, люди теряли рассудок из-до нашествия, но безумие, которое насылают твари, ни с чем не возможно перепутать. Анетт явно тронулась умом не сама по себе. Как же они до неё добрались, если она невидящая? Мама! Малыша замирает. Кричат издалека. Неужели это Олимпия, её приёмная дочка? Да выключите вы музыку, говорит Меларев вслух, чтобы услышать собственный голос, голос разумного человека. Идёт дальше, нащупывает доску объявлений на стене. Последние 2 года она читала здесь анонсы школьных мероприятий. Впереди визжат, трещит деревянная обшивка. Мимо пробежал человек, в погоню за ним другой. Мэлори не издает ни звука, идет вдоль стены. Дрожат колени, болит порезанное плечо. Она прислушивается, старается различить детский голосок, который только что ее позвал. Прорвался на секунду и потонул в шуме побоища, развернувшегося в холле. Мэлори заставляет себя идти, пусть медленно, только не останавливаться, быть на чеку, стоять на ногах. кричит ребёнок мальчик кажется уже сумасшедший вдох пауза выдох меллери идёт ужасные звуки становятся громче все обитатели школы разом лишились рассудка кричит ещё один ребёнок потом ещё они проникли внутрь говорит она на этот раз собственный голос её не успокаивает Справа сильная хлопает дверь, дом сотрясается от удара. Впереди немного слева дребежат колёса и что-то врезается в кирпичную стену, наверное, столовая тележка. Люди выкрикивают грязные ругательства. Малоряд отказывается представлять происходящее. Лица мужчины и женщин, которые 2 года делили с ней кров, следы побоев, кровь, остатки еды на стене, куда въехала тележка. поломанные вещи, Мэлори боится даже думать. Можно сойти с ума от одной мысли. Однако главное — не представлять тварей. Строго-настрого себе запретить. Что-то бьет по больному плечу. Мэлори накрывает ушибленное место ладонью. Она боится прикосновений, вспоминает Аннет. К Аннет прикоснулись. Неужели они научились? дрогать. Нет, наверное, просто отлетела щепка или обломок кирпича или чей-то палец отрубленный в драке. Женский вой. И вдруг Мелอรี่ прислушивается, снова детский голос. Мама! Раздаётся совсем рядом и маленькая ручка ложится в её ладонь. Это Олимпия. Пойдём, тянет Олимпия. Безумие в холле достигло пика. Мэлори не спрашивает, почему они идут прямо на шум драки, а не в другую сторону. «Значит, там Том. Нужно пересечь холл, чтобы его найти». Олимпии всего шесть, однако Мэлори ей доверяет. Она идет за дочкой и плачет. Ей кажется, она снова в доме, и Дон сорвал с окон защиту». Только на этот раз она не наверху, а внизу, вместе с остальными. В тот день погиб Том-старший. В честь него Мэлори назвала сына. На самом деле, тогда Мэлори была в относительной безопасности, ее поместили на чердак. А сейчас она в самой гуще. Побоище развернулось совсем рядом, а не этажом ниже. «Люди теряют человеческий облик». Ещё недавно здоровые мужчины и женщины крушат всё вокруг, изрыгают ругательства, истязают себя, кидаются друг на друга. Грохот. Упало что-то очень большое. Потом звон разбитого стекла. Теперь Мэллори не смогла бы расслышать, что говорит дочка. Они пробираются через дерущихся. Олимпия крепче сжимает руку. Кто-то отолкает Мэллори в бок. Хана бьётся плечом о каменную стену. Некоторые голоса ещё узнаваемы. Мэларис с детьми прожила в школе 2 года, со всеми познакомилась, даже подружилась. Хотя считала ли она обитателей школы друзьями? Мэлари рада, что так неукоснительно соблюдала правила безопасности, несмотря на насмешки окружающих. Обитатели школы не понимали, зачем она носит повязку в помещении. О, как они злились, считали её высокомерной. Том. Это голос Олимпии, если только не показалось. Мэлори назвала мальчика в честь другого Тома, мужчины, который стал для неё идеалом, который умел радоваться жизни даже в самые жуткие времена. Том младший растёт точной копией взрослого Тома, хоть и не приходится ему сыном. Несмотря на все запреты, он вечно что-то выдумывает. То хочет сделать более надёжные повязки, то заколотить окна досками и нарисовать на наружной стене ложное окно в их комнату, то есть в класс, где они прожили 2 года. Не во власти Мэллори запретить ему думать, однако она может запретить делать. Неожиданный удар в висок. Мел реостанавливается и размахивает руками, старается попасть по ударившему. Олимпия настойчиво тянет дальше в самый центр потосовки. Мел ре уже не в состоянии говорить. Кругом толкаются и выкрикивают ругательства, повсюду что-то падает, разбивается. А если представить, что это праздник и люди кричат от радости, танцуют, громко топая ногами. Никакого ужаса, наоборот Всеобщее веселье. Том-старший, наверное, так и делал. Обманывал себя. Если он смог, Мэлори тоже должна научиться. «Том тут!» — объявляет Олимпия. На этот раз Мэлори отчетливо ее слышит. Значит, холл остался позади. «Где?» «Здесь!» Мэлори протягивает руку и нащупывает дверной проем. «Голл». В комнате кто-то есть, она чувствует запах. Том, это ты? спрашивает она. Да, мама. Слышно по голосу, что он улыбается, горд собой. Мэллори садится перед сыном на корточке и проводит по его лицу. Глаза закрыты чем-то вроде картонки, совсем как Том старший. Тот скотчем приматывал диванные подушки к голове. Малырев вздыхает с облегчением. Да, кругом безумие, но дети с ней это главное. Пойдёмте, надо уходить, говорит она дрожащим голосом. Потом заходит в комнату, находит кровать и берёт три одеяла. Мы снова поплывём по реке? спрашивает Том. Побоище тем временем продолжается, слышен топот, люди бегают туда-сюда по коридорам. Звон разбитого стекла, детские крики. Нет, резко говорит Мэлри. Не знаю, пока не знаю. Держите скорее. Она протягивает одеяло. Укройтесь с головы до ног. Снова вспоминая Танет, синий халат, рыжие волосы, нож. Они научились касаться, говорит она детям. Мама хочет что-то спросить стом однако вопрос тонет в нарастающем шуме мелри крепко берёт его за руку в другую руку снова ложится ладошка олимпии вдох пауза выдох идём командует мелри они вместе выходят в коридор мелри ведёт детей к входной двери той самой куда не вошли 2 года назад Когда Мэллори валилась с ног от усталости и нервного истощения после долгой гребли вслепую, пока они плыли по реке, страх не отпускал её ни на секунду. Она боялась многого, и больше всего мужчины по имени Гари. "Мэллори!" окликает кто-то. Она лишь крепче сжимает детские ручки под одеялом. Мэллори узнаёт голос это Джесси. Он влюблён в Мэллори. Точнее, раньше был влюблен, пока не потерял разум. Сейчас он уже явно не в себе. «Мэлори, куда ты ведешь детей?» Мэлори не отвечает, не оборачивается. «Не останавливайтесь», — приказывает она. Джесси увязывается за ними. «Мэлори», — бубнит он, — «куда вы? Нельзя!» Мэлори сжимает кулак, разворачивается и бьет наотмышь. Кажется, попала прямо в челюсть. Джесси вскрикивает. Мэлори снова хватает детей за руки, и они втроем спешат к выходу. «Моя защита для глаз сработала!» — хвастается Том. Даже сейчас нашел время порадоваться удачному изобретению. «Вот дверь!» — сообщает Олимпия. Мэлори проводит пальцами по дверному косяку, прислушивается, не преследует ли их Джесси или еще кто-нибудь. Вдох. Пауза. Выдох. Сколько их там, дети, можете посчитать? Дети молчат. Похоже, беснующие обитатели переместились вглубь здания. Звуки теперь чуть дальше, тише. Том всегда любил давать точные ответы, однако сейчас он не знает. Нет, мама, их слишком много. Сколько, Олимпия? спрашивает Мэллер. Олимпия какое-то время молчит, потом тоже говорит: "Много". За спиной грохот, потом в Ополь. Так, ладно, одеяло не снимать, пока я не скажу. Они могут дотронуться, понятно? Да, это Том. Да, это Олимпия. Мелри мысленно ещё раз закрывает глаза под повязкой и сомкнутыми веками. Потом ещё и ещё. И ещё. Твари поджидают за порогом. Их нельзя видеть даже в воображении. Вот бы кому-то пожаловаться. Она ведь родилась давно от донашествия. Она знает, что так не должно быть, чтобы место, которое ты считаешь домом, в одну секунду становилось опасным и нужно было хватать детей и бежать в неизвестность. Она сжимает детские ручки и делает первый шаг. «Прощай, школа Джейн Такер!» Таков новый мир. Уже много лет человечество живет по иным законам. Нужно бежать от смертельной опасности в полную неизвестность. С завязанными глазами, укутанные одеялами, они опять отправляются в путь. Только она и дети. И больше не на кого рассчитывать.